Гарри нехотя согласился, последовал за ней на площадку лестницы, прошел мимо второй выходившей сюда двери. Под незамеченной им в темноте маленькой табличкой на ней виднелись в краске глубокие царапины. Он остановился, чтобы прочитать написанное на табличке. Табличка выглядела эффектно. Надпись на ней была аккуратно выведена от руки. Такую мог повесить на дверь своей спальни Перси Уизли. Не входить без ясно выраженного разрешения Регулуса Арктуруса Блэка. От волнения кожу Гарри словно заколола иголками, хотя она не сразу понял, чем это волнение вызвано. Он перечитал надпись на табличке еще раз. Гермиона уже спустилась на один лестничный марш. «Гермиона — Гермиона! — позвал он и сам удивился спокойствию своего голоса. — Вернись! — А в чем дело? — Р.А.Б. — По-моему, я его нашел. Гермиона ахнула и бегом взлетела по лестнице. — В письме твоей мамы? Но я не заметила... Гарри покачал головой, ткнул пальцем в табличку. Гермиона прочитала надпись и вцепилась в руку Гарри с такой силой, что он поморщился от боли. — Брат Сириуса? — прошептала она. — Он был пожирателем смерти, — сказал Гарри. Сириус рассказывал мне о нем вступил в пожиратели совсем молодым потом перетрусил хотел уйти и они его убили все сходится выдохнула гермиона если он был пожирателем то имел доступ к воланд деморту а разочаровавшись мог пожелать его падения она выпустила руку гарри перегнулась через перила и крикнула рон рон поднимайся сюда скорее минуту спустя появился запыхавшийся державший наготове палочку рон в чем дело Опять больших пауков увидела. Дай позавтракать, а уж потом...» Нахмурив флоп он прочитал табличку, на которую молча указала ему Гермиона. «И что? Это ведь брат Сириуса, так? Регулус, Арктурус, Регулус, Р.А.Б. Медальон. Ты думаешь...» «Надо выяснить», — сказал Гарри. Он толкнул дверь, она оказалась запертой. Гермиона ткнула в дверную ручку палочкой и произнесла «Аллахамора!». Раздался щелчок, и дверь отворилась. Все трое переступили порог и заозирались по сторонам. Спальня у Регулуса была меньше, чем у Сириуса, но тоже наводила на мысль о былом великолепии. Однако если Сириус старался показать свое отличие от всех прочих членов семьи, то Регулус норовил подчеркнуть противоположное. Изумрудно-серебристые цвета слизерина встречались здесь на каждом шагу, на покрывале постели, на стенах и окнах. Над кроватью был старательно изображен родовой герб блэков и их девиз «Чистота крови навек». Под ним висели пожелтевшие вырезки из газет, склеенные таким образом, чтобы получился коллаж теперь уже сильно обветшавший. Гермиона пересекла комнату, чтобы разглядеть его. Все вырезки посвящены волан сказала она. Похоже, Регус был его поклонником задолго до того, как вступил в пожиратели. Гермиона присела, подняв облачко пыли на кровать, чтобы прочесть вырезки. А Гарри попалась на глаза обрамленная фотография, с которой улыбались и махали руками члены хогвартской команды по квиддичу. Он подошел к ней поближе и увидел на груди каждого игрока изображение змея — слизеринцы. В мальчике, сидевшем в середине первого ряда, мгновенно узнавался Регулус. Темными волосами и немного надменным выражением лица он очень походил на брата, хоть был пониже и похудощавее Сириуса, да и красотой его не отличался. — Он был ловцом, — сказал Гарри. «Что — Что? — рассеянно откликнулась полностью ушедшая в чтении Гермиона. — Он сидит в середине первого ряда, а это место ловца. — Ну ладно, неважно. — сказал Гарри, сообразив, что никто его не слушает. Рон стоял на четвереньках, заглядывая под платяной шкаф. Гарри оглядел комнату в поисках возможных тайников, подошел к письменному столу, однако и стол кто-то уже обыскал. Содержимое ящиков переворошили совсем недавно, стерев кое-где пыль. Ничего ценного в них не было. Пожелтевшие гусиные перья, устаревшие со следами неласкового обращения учебники и совсем недавно разбитый пузырек чернил, еще липкие остатки которых покрывали содержимое одного из ящиков. «Есть способ попроще», — сказала Гермиона, увидев, как Гарри вытирает от джинсы, измазанные чернилами, пальцы. Она вскинула палочку и произнесла «Акцио-медальон!» Однако ничего не произошло. Рон, перебиравший складки выцветших штор, разочарованно оглянулся. — Вот так, значит, его здесь нет. — Может, и есть. Только на него наложены контрзаклятия, — ответила Гермиона. — Ну, знаешь, чары, не позволяющие приманивать его посредством магии. — Да, вроде тех, какие Волан-де-Морт наложил на чашу в пещере, — сказал Гарри, вспомнив, как ему не удалось приманить поддельный медальон. — И как же мы его тогда найдем? — спросил Рон. — Вручную, — ответила Гермиона. «Роскошная мысль!» — сообщил, выкатив глаза Рон, и снова занялся шторами. В течение часа они обшаривали каждый дюйм спальни и в конце концов пришли к выводу, что медальона в ней нет. Тем временем встало солнце, ослепительный свет его пробивался даже сквозь покрытые копотью окна. «Вообще-то он может быть где угодно в доме», словно об Адрия Гарри и Рона сказала Гермиона, когда все трое спускались по лестнице. Чем в большее уныние они впадали, тем, казалось, большей решимости она преисполнялась. Пытался он уничтожить его или не пытался, ему нужно было спрятать медальон от волан де правильно? А помните, сколько жутких вещей нам пришлось выбросить, когда мы были здесь в последний раз? Часы, которые стреляли во всех арбалетными стрелами, старые мантии, пытавшиеся придушить Рона. регулу смог разместить их здесь для защиты тайника, в котором лежал медальон. Хотя мы еще не знали, но... «В то... в то...» Гарри с Роном обернулись к ней. Гермиона стояла, подняв одну ногу и вообще походя на человека, которого только что саданули заклятием забвения. Глаза ее явно утратили способность фокусироваться на чем бы то ни было. «В то время...» — шепотом закончила она. «Что с тобой?» — поинтересовался Рон. «Там был медальон». что — в один голос спросили Рон и Гарри. — В шкафчике, который стоял в гостиной. И никто этот медальон открыть не смог. И мы... Мы... Гарри показалось, что из груди его прямиком в желудок рухнул кирпич. Он вспомнил. Медальон передавался из рук в руки, и все пытались по очереди вскрыть его, а потом медальон бросили в мусорный мешок, заодно с табакеркой, заполненной бородавочным порошком, и музыкальной шкатулкой, вгонявшей всех в сон. кикимер тогда умыкнул кучу разных вещей», — сказал Гарри. Это был их единственный шанс. Единственный, оставшаяся у них слабенькая надежда. И Гарри намеревался держаться за нее, пока ее силы не вырвут из его рук. У него в кухонном чулане целый склад был. Пошли. Он полетел, перепрыгивая ступеньки вниз по лестнице. Двое друзей с топотом мчались за ним. шума они наделали столько, что, проносясь через вестибюль, разбудили портрет матушки Сириуса. — Мерзопакость, грезнокровки, отбросы общества! — завизжала она им вслед, но они уже ворвались в подвальную кухню и захлопнули за собой дверь. Гарри пробежал через всю кухню, притормозил, заскользив по полу перед дверью Кикимерова чуланчика, рывком открыл ее. Старые одеяла, на которых когда-то спал кикимер, в этом грязном гнездышке все еще валялись, а вот спасенных кикимером поблескивающих безделушек больше не было. Остался лишь древний экземпляр книги «Природная знать. Родословная волшебников». Не желая поверить глазам, Гари схватил одеяло, встряхнул их. Наружу выпало и грустно покатилась по полу дохлая мышь. Рон, застонав, упал на кухонный стул. Гермиона зажмурилась. — Еще не конец, — сказал Гарри и громко крикнул. «Кикимер — Кикимер! Раздался звучный хлопок, и перед холодным очагом возник домовый эльф, которого Гарри с такой неохотой унаследовал от Сириуса, маленький, в половину человеческого роста, с висящей складками бледной кожи и такими же, как у летучей мыши, ушами, обильно поросшими белым волосом. Он был все в том же грязном тряпье, какое носил при первом их знакомстве. А презрительный взгляд, которым он наградил Гермиону, показывал, что переход к другому владельцу на его принципах нисколько не сказался.